Два тридцать первая. Штурм. Про коттедж я загнул. Обычный домик, который на фоне моего до печально известных событий смотрелся так себе и даже хуже. Маленький, одноэтажный, с крыльцом и парой окон в улицу. Его перестраивали, сменив старые бревна, но форма сохранилась, и оттого компактный и удобный домик штурмовать оказалось непросто. Во-первых, мешала погода. Сильный снег и ветер для полиции без обилия снаряжения оказался серьёзной помехой. Порывы ветра не сбивали с ног, но сила оказалась достаточно для того, чтобы расстроить уверенное наступление. Во-вторых, нас ждали, и несмотря на слабую видимость, знали, куда стрелять. Били метко, и к моменту, когда десять человек смогли взять дом в кольцо, двое полицейских уже лежали подстреленными. Все остальные, невзирая на холод, моментально залегли в образовавшиеся сугробы. Прикрытия было крайне мало, повезло тем, кто заходил со стороны леса. Они отошли дальше метров на пятьдесят. Ни о какой прицельной стрельбе с такого расстояния не могло быть и речи. Я лежал в снегу рядом с Трубицким, оба безоружные. В нашей ситуации нам могли бы помочь даже пистолеты от Дениса, и плевать, что в них могут находиться устройства слежения. Это лучше, чем лежать под пулями и не иметь шанса защитить себя. Стреляют? В домике за углом щёлкнул замок пластиковых окна. Или показалось? Полицию вызови. Раздался крик из глубины дома. Полиция уже здесь, рявкнул на жильцов один из подчиненных Евгения Петровича. Отойдите от окна. Ответный стрельбой полицейские разбили стёкла в доме, где укрывался Эдуард, но едва ли им удалось зацепить его самого или помощника, потому что отстреливаться они продолжали с той же интенсивностью. Только теперь, когда чёрные фигуры не очень выделялись на белом фоне, метко стрелять им уже не удавалось, и зачастую целые очереди уходили в никуда. Наши не двигались, предпочитая отлеживаться, пока у врага не закончатся патроны. Заканчиваться они отказывались. С неравномерными перерывами стрельба продолжалась еще минут пятнадцать, не меньше. Или время попросту тянулось так долго. Наконец кто-то решил войти. Со стороны моего дома из снега поднялась фигура, до того медленно перемещавшаяся из зоны обстрела. Полицейский добрался до дома, дернулся в запертую дверь. Безрезультатно. Но шум отвлек одного из стрелков, и огонь в нашу сторону стал менее плотным. Рисковать и лезть под пули все равно не захотел никто. Судьба героя следующие несколько минут оставалась неизвестной. Но, судя по тому, что второй стрелок вернулся к окну, полицейскому не повезло. «Мы так и будем ждать, пока случайными пулями всех не порешат», — спросил я Трубецкого. Он попробовал пошевелиться, при этом стряхнул с себя снег, и тут несколько пуль про свистели над нашими головами. Так и будем, похоже, угрюмо ответил он. Обойдите также, только издалека, подал голос капитан, что занял позицию с левой стороны от меня. Мы прикроем всем, что есть, а вы зайдите сбоку. Вдвоём шансов больше. Давайте. Капитан принялся палить с такой скоростью, которую ему мог позволить его пистолет. Остальные подключились, из-за грохота там выстрелов было чётливо слышно, как пули бьются о кирпичную кладку. Мы же по-льскому убрлись подальше и той же дорогой, которой шли к лесу, направились в обход. Единственное, что меня успокаивает, сказал я стуча зубами, что им некуда деваться. Шпион молчике внул, он тоже прилично замёрз. Поэтому мы прибавили темп и доберёмся быстрее и согреемся по дороге. Но даже бегом путь вокруг деревни занял несколько минут. Я сунул руку в карман и нащупал заледневший цилиндр поршня. Если повезёт, эта штука нам сильно поможет. В тесном домике Игоря электромагнитная штука за счёт своих размеров куда эффективнее даже обычного пистолета. Мы добрались до кирпичной стены, перемахнув через старый деревянный забор. Сзади дома была пристройка, остатки старого двора. Кровь еще не замело снегом, а тела не было, как и оружие. Но следы вели не к почерневшей от времени деревянной двери. «Фокусники», — пробормотал Трубецкой, тоже заметив странное направление следа. Он прикоснулся к пришитым внахлест доскам, и те заходили ходуном, почти беззвучно на фоне шума перестрелки. «Попридержав несколько так, чтобы я смог пролезть, Павел забрался внутрь и сам». Тело полицейского валялось на земле. Шпион прощупал пульс и убедился, что ещё один из подчинённых Евгения Петровича расстался с жизнью. "Жаль, что этот нужен нам живым", добавил Трубицкой, поднимаясь. Стрелок, хоть и спрятал тело, но не забрал у него оружие, чем Павел сейчас и воспользовался. Дальше мы пошли, стараясь не шуметь, смотрели под ноги. Шпион подозревал ловушки, но на наше счастье ничего не попалось. А вот чёрный ход оказался заперт. Я толкнул дверь плечом, но она не поддалась. Шуметь не стоило, иначе дверь мы бы уже попросту вынесли. И снова тупик. Досадная пауза, которая могла принести ещё несколько раненных или убитых, а там и до побега недалеко. Снова будем думать и ждать, поторопил я Павла. Знать бы, что там внутри, задумчиво проговорил он. Никогда внутря не был, но там максимум пара комнат, судя по размеру. Я проследил за взглядом шпиона. Тот увидел приставную лестницу, ведущую на чердак, и покачал головой. И не думай проще дверь выбить. Да, Турбицкой недоверчиво покосился на меня. Вдруг он сорвался с места и со всей силы врезал корпусом по двери. С треском вырвало крючок, который был для нас единственным препятствием. Ппион по инерции пролетел дальше, а я встал перед проёмом. И как раз вовремя несколько пуль тут же пробили её насквозь. Внезапно стало очень жарко, а сразу после очень холодно. Я стиснул в ладони цилиндр шаршня, поднял его на уровень груди и как только заметил фигуру, медленно входящую в поле зрения, тут же нажал на кнопку. После короткого жужжания шаршень выплюнул шарик прямо в шею идущего Тот захрипел, зажал курок автомата и медленно, опускаясь на пол, выпустил весь свой запас, заставив меня рухнуть вниз быстрее обычного в десяток раз. Автомат затих, опустошив магазин куда-то в стену. В комнате тоже стало тихо. Зато с улицы послышались крики, и я поспешил встать. Увидев Эдуарда, безуспешно дёргающего затвор автомата в попытках загнать внутрь патрон, я подскочил и пнул оружие, тут же выбив его из рук. С перекошенным лицом он это бросился на меня, намереваясь стиснуть пальцы на шее. Я с трудом отбил одну руку, но он тут же выпрямился, меня тактику, вдарил мне чуть ниже рёбер, а потом потянулся к шаршню, который покатился по полу, выпов из моих рук. Пинком я отправил его прочь и тут же словил ещё один сильный удар, а потом мимо меня метеором пролетел Трубицкой и приложила до спиной об стену так, что хрустнули кости. Затем Павел влепил ему внушительную затрещину. Голова еда повисла, и я испугался, что шпион убил его, но тот почти сразу пошевелился и открыл слегка косящие глаза. Я тут же подобрался поближе и схватил его за воротник. Кто велел тебе устроить всё это? Говори кто. Он только криво усмехнулся и посмотрел на меня с презрением. Я не сдержался, дотянулся до шершня и приставил его к колену Эда. Из-за тебя мне пришлось стрелять в невинного человека, сволочь. Кто отдал тебе приказ? Сплюнув на пол, Эдуард хрипло посмеялся. Я почувствовал дрожь в шее, когда нажимал на кнопку. Шарик с хрустом прошёл сквозь сустав. Эд не заорал, но дёрнулся, чтобы схватиться за колено. Свободной рукой я прижал его обратно к стене. Я сделаю то же самое и со второй ногой, в ярости прорычал я. Макс, осторожно тронул меня за плечо Павел, до того не вмешивавшийся в процесс. Отстань, отмахнулся я. Он заговорит, он мне всё скажет. Я прижал цилиндр ко второму колену. Мы оставим тебя здесь гнить в тюрьме, хромого и покалеченного, прошипел я сквозь зубы. Можем отдать тем, с кем ты сорвал переговоры. Они более опытны в пытках. Говори, мне нужно только имя. Мы оба. Он сделал подобие кивка в сторону Павла. Исполняем приказы одного человека. Имя. Я едва сдержался, чтобы не прострелить ему второе колено. Он скажет. Я не убрал оружие от его колена и задрал голову. «Есть варианты?» – спросил я Трубецкого, часто дыша. «Только один. Тут нет вариантов». Он озадаченно развел руками. «Она... да...» – просипел Эд. «Что ты знаешь про Подбельского?» – снова накинулся я на Эда. «Полегче, парень». Кто-то схватил меня и оттащил назад. «Женевскую конвенцию еще не отменили». Евгений Петрович вышел вперед. «Полегче, парень». Оказывается, пока я допрашивал Леда, все они зашли в дом, а я и не слышал этого. Мы заберём его, остановил его Павел. Он всё же один из наших, и мы не можем оставить его здесь. Не знал, что ты так поступишь, Паш, холодно откликнулся капитан. А как же уговор? Мы дадим кое-кого получше, незаметно подмигнул мне Трубицкой и заметил на столе знакомого вида конверт, а ещё ключи от Доджа. Мы ведь теперь можем закончить наше дело и познакомить вас с теми, кто предпочитает питать людей с холодным расчётом. Сколько их вы потеряли? Четырёх и двое раненым, буркнул капитан. Скорая уже едет, может, доставить его хотя бы на несколько дней. У нас ему окажут лучшую помощь, ответил Павел и принялся туго заматывать простреленное колено Эда, игнорируя его мучительные стоны. Поможешь довести его до автомобиля? Да куда деваться? недовольно воскликнул Евгений Петрович, когда Трубитской ловко перекинул мне ключи. Но ну, если ты выкинешь ещё что-нибудь, честное слово, всех троих посажу до выяснения обстоятельств. Уговор. Павел затянул узел на колене Эда и протянул капитану руку. Тот неохотя пожал и махнул своим: "Свободны". Люди вышли, а я нацелился на следующую жертву. Теперь предстояло поговорить с Викторией.